Глава 6. В поисках киширики. Часть 1. Город Рикарис. Такое ностальгическое место. Даже сейчас я помню это как вчера. Моя жизнь искателя приключений началась именно здесь. Этот город наполнен воспоминаниями о Руджерде и Эрис. В конце концов нас изгнали, так что действительно хорошими воспоминаниями это не назовешь. Но... но зато я заработал здесь хороший опыт. Здесь я научился не пасовать перед трудностями и не полагаться лишь на себя. Спустившись со склона, мы обогнули кратер, пока не дошли до входа. Как и в прошлый раз, его охраняло двое стражей. В прошлый раз, чтобы провести в город Руджерда, тут мы нацепили на него закрытый шлем. Эй, тут охрана, это ничего? Все нормально, города на демоническом континенте обычно принимают всех. Но разве эти стражи не выглядят слишком уж угрожающе? Как и сказал Клифф, охранники выглядели так, словно вот-вот ждут нападения. Черные, как смоль, доспехи, закрытые шлемы, броня выглядела угрожающе и зловеще. Когда я был в прошлый раз в Рикарисе, стража была не так хорошо экипирована. Полагаю, за эти годы многое изменилось. СТОЯТЬ! Только мы попытались пройти в город, как были остановлены солдатами. Что такое? Та женщина вон там. Стражи пристально посмотрели на Эллен Алис. Клифф тут же выступил вперед, заслонив Эленалис словно щитом. Сама Эленалис выглядела вполне равнодушной. «Что же это? Это она?» Один из стражей вытащил лист бумаги и принялся сравнивать изображение с Эленалис, переводя взгляд то туда, то обратно. «Когда я глянул туда украдкой, то увидел изображение завораживающей красивой женщины, похожей на суккуба. Высокая, стройная, с большой грудью, с роскошными волнистыми волосами». Хотя изображение не цветное, на Элли Налис похоже. Вот только груди не хватает. «Не, не она «Точно, отличается!» С этими словами привратник убрал бумагу. «Не беспокойтесь, проходите!» «Что-то случилось?» «Не ваше дело!» Получив столь резкий ответ, я отошёл. «Похоже, они кого-то ищут?» «Ага. В городе прячется беглый преступник? Ну, в любом случае, с нами это не имеет ничего общего. И все же надо быть поосторожнее. Паршиво будет, если где-нибудь в переулках мы наткнемся на какого-нибудь отчаявшегося убийцу. Ну и что будем делать? Давайте пойдем в гильдию искателей приключений и обменяем деньги. Понятно. После короткого обмена фразами мы двинулись дальше по улице. Ух ты, удивительно! Воскликнул клиф проходя мимо рынка под открытым небом. Как всегда, там царило оживление. Толпились торговцы и искатели приключений самых разных рас. Все разъезжали на тех самых ящерах-монстрах. Впрочем, на рынках города Магии Шария картина примерно та же. Купцы активно торгуются с искателями приключений, всякие зеваки ходят туда-сюда, богатый торговец пинком отбрасывает нахального нищего. Такие сцены можно увидеть повсюду. Так что для Клиффа это не должно быть чем-то необычным. Что должно быть для него новым и необычным, так это изобилие разнообразнейших рас, перемешавшихся меж собой. Но есть и тревожные моменты. Повсюду эти солдаты в чёрной броне, и почти каждый из них привидели на лист с напряжённым видом доставал лист бумаги. Впрочем, отличие от их цели даже издали бросались в глаза, так что с вопросами они не лезли. «Твоя жена, Клифф Сампай, кажется здесь крайне популярна». «Э, э, э, всё нормально». Но если только Элли сам не натворила чего-нибудь в этом городе в прошлом, всё должно быть нормально. С этими словами я посмотрел на Элли она пожала плечами. Мне не в чем себя винить. Вот только взгляд у неё сразу стал каким-то расплывчатым. Судя по всему, что-то такое всё-таки было. Часть 2 Ильде Искателе Приключений совсем не изменилось. Ну, может, чуть-чуть поизносилось из-за разрушительного действия времени. Хотя нет. Насколько помню, она и тогда была такой. Оказавшись внутри, мы сразу оказались в центре множества взглядов. навивает воспоминания. В прошлый раз, разыграв небольшую сцену, мы стали всеобщим посмешищем. И хотя потом благодаря этому Руджерду даже удалось завести нескольких знакомых, в конце концов я все испортил. Вскоре, впрочем, зеваки потеряли интерес. Конечно, видеть здесь группу людей и эльфов несколько необычно, но простая парочка редких рас, вероятно, не стоит такого уж большого внимания. Мы сразу отправились к приёмному столу и обменяли немного золотых монет из Раноа на местную валюту демонического континента. Вышло около сотни зелёных каменных монет, я сразу сгрёб их в кошель особо не считая. Когда-то я каждый день проверял кошелёк, считая каждую, даже самую мелкую монету. Я и правда изменился. Хотя нет, я просто с тех пор стал богаче. Заодно мы сразу разместили в гильдии запрос на поиски киширики. Миниатюрная девочка, фиолетовые волосы, одета как поклонница Садамаза, называет себя Великой Императрицей Демонов, обожает смеяться безумным смехом. Поскольку этот запрос на поиски, его ранг не высок, но зато награда достойная. Я сам повесил задание на доске объявлений. Внезапно я заметил в углу старый запрос от поисковой группы Фитоа. Хотя группа давным-давно распущена, объявление до сих пор висит здесь, и в качестве контракта до сих пор указан пол в Святом Королевстве Милис. Если это так и оставить, люди, откликнувшиеся на это и проделавшие весь путь туда, потратят все усилия зря. Так что я вернулся к стойке и поменял контракт на Альфонса в лагере беженцев. Вероятно, он до сих пор действует и принимает пострадавших. Я, конечно, мог бы указать и свой адрес, но, честно говоря, как-то не хочется связываться с людьми, которых я даже не знаю. Так, с этим разобрались. Что теперь? После вопроса Клиффа я задумался, что же делать Дальше. Естественно, не дело просто сидеть и ждать результатов, лучше и самим поискать. Потратим здесь недельку, чтобы собрать информацию, заручиться чей-то помощью напрямую, поспрашивать у людей и самим потрудиться и тщательно обыскать окрестности. В конце концов, это задание в гильдии искателей лишь подстраховка на случай, если мы сами упустим киширику. Первым делом соберем нужную информацию. Я огляделся и увидел, что кто-то сам идет к нам мужчина с головой лошади. Я отлично помню этого парня! Парня, что тогда загнал нас в ловушку. Именно он виноват в том, что нас тогда вышвырнули из города. Ну, впрочем, это не только его вина. Все-таки он подловил нас, потому что мы сами нарушили правила. ё о о Лошади на лице мужчина нэ прямо как тогда жизнерадостно приветствовал нас! Для этого парня разговор со всеми новичками — часть его тактики. Вот только вопреки моим мыслям этот парень приветствовал не меня, а Эленалис. «Давно не виделись! Вы с Рокси разделились?» Эленалис посмотрела на него с удивлением, но вскоре явно вдруг что-то вспомнив, хлопнула в ладоши. А, «А, ты тот парень из старой группы Рокси!» «Что? Парень из группы Рокси? Что за фигня?» Радеус, пожалуйста, побыть переводчиком. Этот человек мой. Нет, старый приятель Рокси. Эленалис подтолкнула меня лицом к лицу к Накопаре. 8 лет назад этот парень пытался шантажировать нас, и он же старый приятель Рокси, член её бывшей группы. Что это значит, что он и Рокси когда-то доставал? Но я ни разу не слышал об этом. Йо, Янокапара, ты понимаешь мои слова? Похоже, он меня не вспомнил, но ну, ничего не поделаешь. 8 лет прошло, да и я сильно вырос и изменился. Накопара тоже сильно постарел. Хотя, что это я? Я даже не знаю толком, как проявляются признаки старения у лошадей. Накопара тоже должно быть слабо распознает человеческие лица. Да, Накопара-сан, я понимаю. «Рудеус, этот человек должен досконально знать ситуацию в городе. Почему бы не попросить его о помощи со сбором информации?» Этот парень и правда хорош в этом, уж я-то знаю. Он всегда пристально следит за всеми. Это должно сильно нам помочь. Когда-то он почти загнал нас в угол, а из-за нас он, в свою очередь, когда-то опозорился, обделавшись на людях. Он может до сих пор затаить обиду за это. Так что вместо того, чтобы всё прояснить, лучше скрыть свою личность и просто использовать его. Я, Болотный, рад встрече. А, Болотный, да? О, а мы не встречались где-то прежде? Нет, никогда. Будь здесь Эрис, она бы без сомнений сразу надрала ему задницу. Но что было, то прошло. Он так и не догадался тогда, что Руджинг был супердом. Да я тогда наделал много ошибок. Нет уж рыться в прошлом и откапывать старые конфликты. Мы ищем кое-кого, поможешь? Сколько платишь? Он меня бесит. Впрочем, мало кто будет работать за даром. Две зеленых каменных монеты, четыре, если найдешь ее. Четыре? Заметано. Наверное, слишком много предложил. Давно это было, совсем забыл местные цены. Ну да ладно. Ситуация чрезвычайная. О, ну ради Эленалис я сделаю всё за полцены! <плодил> Накопар разоржал, задрав морду. Часть 3 После того, как я передал Накопаре данные о Киширике, он ответил свяжемся через полдня и растворился в шуме и суете городской толпы. «Я удивлена, что ты сдержался». Смотря вслед на Капаре, произнесла Эленалис. «Что?» «Теперь вспомнила. Он ведь в прошлом доставил тебе немало проблем». «А, ты хорошо осведомлена. Когда я была в этом городе, я слышала один слух. О том, что на Капаре пытался развести Дэд Дэн, ты чуть не поплатился жизнью за это. Впрочем, я не уверена, знает ли Рокси». «Так она знает. Ну, нет причин, по которым она могла бы не знать». Появление суппорта в городе, должно быть, вызвало большую шумиху. Просто неудачное стечение обстоятельств. Я заигрался, стал слишком самоуверенным и в итоге потерпел неудачу. Пусть методы Накопара, пытающегося сыграть на чужих проблемах, вызывают неприязнь, я и сам не святой. Так что, раз уж Накопара меня не узнал, это только к лучшему. В любом случае, я не собираюсь Мстителя как-то отплачивать Накопаре. Но если он сам снова предаст нас, то это уже другое дело. Даже Будда рассердится, если его больше трёх раз по лицу ударить. Сам же я не настолько щедр. Если он попытается обмануть во второй раз, прощения не будет. Скажи, а насчёт этой истории о том, что Накопара и Рокси были в одной группе, что всё это значит? А, насчёт этого... Услышав историю из прошлого Рокси, меня охватили весьма сложные чувства. Похоже, когда-то этот парень был неплохим ребёнком, и только посмотрите, во что он вырос. Часть 4 За полдня можно многое успеть. Прежде всего отыскать безопасное место для ночлега. В этом городе полно всяких гостиниц для искателей приключений. От ночлежек для новичка до самых роскошных заведений. На этот раз мы выбрали место для высокоранговых искателей приключений. Чем выше уровень заведения, тем оно безопаснее и лучше охраняется. Немного дороговато, но, учитывая местные низкие цены, не так уж и расточительно. По дороге мы прошли мимо гостиницы «Волчий коготь», я останавливался здесь когда-то давным-давно. Как раз когда мы проходили мимо, оттуда вышли трое молодых искателей приключений, что-то оживлённо обсуждая. Отправляться на задание уже поздновато, так что, скорее всего, они собираются пройтись по магазинам. К слову о молодых искателях приключений, живших здесь. Интересно, что стало с Куртом и его командой? Из-за моей ошибки тогда один из них погиб, надеюсь, с остальными двумя всё в порядке. Хотя уже 8 лет прошло. Их, может, уже тоже нет в живых. Но если мы вдруг встретимся, мне бы хотелось поболтать с ними о старых временах. Ах, да, неплохо бы навестить охотников. Жалила Вескил, так ведь? Мелкие мошенники, специализирующиеся на поиске пропавших питомцев. Хотя я еще не домашнего питомца, в каком-то смысле киширика тоже животное, их помощь может оказаться полезной. Прежде чем начнем, мне бы хотелось навестить магазин одних знакомых. Как и ожидалось от вас, мастер, у вас повсюду связи. Я просто знаю нескольких человек здесь. С этими мыслями я направился к зоомагазину «Похотников». Он должен быть где-то рядом, полагаясь на свои смутные воспоминания, я двинулся дальше по улице. Воспоминания правда были весьма расплывчатыми, к тому же город значительно изменился с тех пор. И все же, когда-то я провел здесь немало времени. Благодаря сохранившимся с тех пор зданиям и прочим и ориентирам, я вспомнил примерный маршрут. Место было правильным, вот только магазин был уже другой. Местная лавка, торговавшая мясом монстров. Магазином управлял какой-то парень с прической, напоминавший ежа. «Добро пожаловать!» «Если я правильно помню, здесь когда-то был зоомагазин. Вы знаете, что с ним случилось?» «А, тот, что был у Джалила. Этот парень умер. Погиб пару лет назад, пытаясь приручить монстра». «Джалил умер? Серьёзно?» «А Вескил?» «Вескил! Я слышал, она покинула город ещё год назад. В конце концов, без Джалила ей тут нечего было делать». «Значит, Вескил тут тоже нет. Джалил и правда умер». Я знал, что демонический континент – суровое место, но слышать, что старый знакомый умер, мне всё равно тяжело. Пусть даже когда-то он предал Руджерда, и всё же мы работали вместе. Хотелось бы всё же наладить контакт. Я когда-то получил этот магазин лично от Вескил. Вы знали их? Да, встречались когда-то. Ясно. Что ж, в таком случае могу предоставить вам скидку. Я также расспросил про киширику и, купив в качестве платы за информацию немного мяса гигантской земляной черепахи, покинул магазин. Как и ожидалось, мясо оказалось отвратным. Часть 5 Все оставшиеся полдня мы были заняты сбором информации. Правда, получалось не очень эффективно, всё-таки местным языком владею лишь я. Так что получалось, что все расспросы я вёл в одиночку. Если бы только Рокси была с нами. Впрочем, если речь идёт о поисках в большом городе, один или два человека разница невелика. Так что придётся подождать и положиться в сборе сведений на профессионала, на копару. С этими мыслями я продолжил расспросы. Хрупкая маленькая девочка с фиолетовыми волосами, одетая как поклонница Садамаза, любит называть себя великой императрицей демонов и смеется безумным смехом. Вы не встречали такую? А, та малышка встречала, но это было почти год назад. И все же я с ходу получил кучу подобных ответов. Удивительно. И правда удивительно. Возможно, на ее поиски уйдет совсем немного времени. Это успех! Радостно воскликнул клиф как будто мы и правда уже нашли её. Но Элли Налис лишь покачала головой. Но ведь все очевидцы говорят, что последнее время не видели её. Верно, все видели её где-то год назад. Некоторые, правда, говорили о полугоде. Возможно, она уже покинула этот город. В таком случае, может, стоит спрашивать, а вы не знаете, куда она отправилась потом? Этот город, Рикарис, расположен на северо-восточной оконечности демонического материка. Если она отправилась в другой город, то её путь мог лишать только на запад или на юг. Всё-таки на юго-запад отсюда лежат горы. Хотя нет, речь ведь о киширике. Не то, чтобы я знал киширику настолько хорошо, но она вызывала чувство человека, способного на всё. Если она решила не идти по дорогам, то кто знает, где она может быть. Пойдём проверим, как дела у Накопары. Прошло только полдня, сомневаюсь, что он что-то мог найти. Несмотря на это, мы все же решили вернуться в гильдию Искателей Приключений. Выбрав столик, мы только собрались перекусить, как появился Накопара. Йоо, долго ждали? Этот парень был все таким же жизнерадостным, как и когда уходил. Не то чтобы я действительно мог различать эмоции этого лошадина Литцева, но по мне так этот парень всегда весел и радуется жизни. Простите, самого человека я все еще не нашел, зато раскопал кое-какую информацию. Что ж, выкладывай. Трудно за полдня собрать всю нужную информацию, большую часть полученных им сведений мы уже знали и сами. Но, как и ожидалось от Накопара, он смог свести воедино информацию от многочисленных свидетелей, а также выяснить точное время и место, где нашу цель видели последний раз. Не так и плохо для половины дня поисков, тем более из-за его повседневной деятельности он должен точно знать, каких людей стоит расспросить и о чем. В зависимости от задач он способен подобрать лучшего кандидата на роль источника информации. Пожалуй, это даже своеобразный талант. Также я выяснил, что Великую Императрицу Демонов ищет один из Повелителей Демонов. Повелитель Демонов? Где-то год назад владыка с соседней территории лично прибыл сюда. Кажется, этот Повелитель Демонов сейчас живет в центре города в старом замке Киширики, а те воины в черном — это его личная гвардия. Неужто речь о короле Демонов Бадди-Гадди? Не, это не Бадди сама. Это Атофа сама, его старшая сестра. Поистине ужасающая королева демонов. У Бадди есть сестра? Чёрная Амазонка? Она и правда такая пугающая? Она показала себя ещё во время борьбы фракции во время кампании Лапласа. Говорят, стоит даже случайно задеть её, и она снесёт тебе голову одним ударом. Учитывая нрав Бадди Гадди, даже представить такое сложно. И всё же, похоже, лучше держаться от неё подальше. Хотя нет, раз уж она родственница Бадди Гадди, то тоже, вероятно, бессмертна. Если она живёт так долго, то, может быть, знает лекарство от иссушающей болезни. Стоит попытаться получить аудиенцию у неё и спросить. Вот только захочет ли она принять меня, это уже другой вопрос. Скажи, а Бадди Гадди ещё не вернулся? Ещё нет. Эй, следи за языком, когда говоришь о короле демонов. «Прошу прощения». «Значит, Боди Годи ещё не вернулся. Кто знает, в каком уголке мира он сейчас китайца С его ухода прошло уже восемь лет. Возможно, эти шатания по миру для него что-то вроде хобби». Я пересказал основные детали остальным. Заноба задумчиво потёр подбородок. да портрет совсем на неё не похож». Теперь, когда он упомянул об этом портрет, и впрямь сильно отличается от того, что я помню. «Я знаю Киширику лишь как маленькую девочку». Я сразу не заметил, но она и правда чем-то похожа на повзрослевшую киширику. Возможно, когда подрастет, она будет выглядеть именно так. Может, киширика так сильно подросла за последние восемь лет? Нет, вряд ли. Есть ведь свидетели, видевшие ее как маленькую девочку. Неужели те, кто ее ищет, даже не знают, что она совсем маленькая? Хм, надо расспросить на копару. Тот портрет, что есть у личных гвардейцев, сильно отличается от нынешнего вида киширики, что ты думаешь? Повелительница демонов сама не особо утруждает себя подобными мелкими деталями. Возможно, она даже и не задумывается о её нынешнем возрасте. А, ясно. Бадди-гадди всегда был своевольным и эксцентричным. Возможно, и и такая же. Тогда пойдём узнаем у Атофы сама лично. Объявил я, вставая. На Копару сразу запаниковал. эй эй погоди, тебе лучше бросить эту затею. Встречаться с Атофой сама и правда опасно. Нет, я должен так поступить. Я постараюсь быть вежливым и не обидеть её, так что проблемы быть не должно. Проблема правда быть не должно. Ну, по крайней мере, я хочу в это верить. Если дело дойдёт до сражения, Заноба прикроет меня, пока я не нанесу удар. Как с Бадди нанесу один мощный удар и сбежим. А потом, когда отыщется Бадди он послужит посредником для примирения. Хорошо, так и поступим. Если нам нужна аудиенция, позвольте мне помочь. С улыбкой поднялся Заноба. Раз уж он тоже из королевского рода, организовать аудиенцию будет проще, ведь так? В таком случае, может, стоило Орель захватить? Нет, стоп, как в случае с Перугиосом, Занобе будет проще найти общий язык. Поскольку Орель вечно думает о всяких интригах, её замыслы могут раскрыться, что приведёт лишь к всплеску ненависти. А и сама интересуется искусством. Э, искусство моё. кто знает. Ну, кажется, все повелители демонов так или иначе заинтересованы в чём-то подобном. И у Бадди Гадди тоже такие интересы, даже представить не могу. Нет, он, конечно, интересуется выпивкой, но чтобы это было по-настоящему увлечением... Ну, может, Атоф и известно, как ужасающая повелительница демонов, если она хоть немного похожа на Бадди шанс поладить всё же есть. Что ж, давайте хотя бы попробуем. На этом обсуждение завершилось. Эленалис и Клифф тоже поднялись с мест. Часть 6 Час спустя. Мы стоим, глядя на замок. Сразу перейду к итогам. Полный провал. Заноба предъявил герб Широна. Я перевел его просьбу аудиенции королеве демонов. Никогда не слышал о такой стране, а то Фасама занята. Никаких посетителей. Отказ. Двери захлопнули перед нами. Может, что-нибудь вроде Королевства Асуру или Королевства Короля Дракона, или, может, Святого Королевства Милес и сработало бы, но Шерон — это маленькая страна, тут уж ничего не поделаешь. Всё равно, что ожидать от японца знания какой-нибудь маленькой страны в Африке. Особенно учитывая, что мы явились без предупреждения. Так что произошедшее вполне ожидаемо. Мне жаль, моей стране не хватает величия. Вместо того, чтобы сердиться на подобную грубость, Заноба, извиняясь, низко мне поклонился. «Нет, это я не продумал всё как следует...» «Я ждал, что подобное может произойти...» Заноба нахмурился. Заноба никогда не был особым патриотом своей страны, но, став свидетелем подобного пренебрежения к своей родине, вряд ли он вот так просто это стерпит. «Эх, давайте передохнём немного...» Вздохнув, Клифф прислонился к ближайшей стене. «У меня ещё оставался запал, но...» «Конечно, я тоже подустал...» Если присмотреться, Заноба тоже весь вспотел. Может, он и выглядит крепким, но этот парень ведь домосед, привыкший всё время сидеть у себя, так что весь день постоянных нагрузок для него немного слишком. Да и сам я, проведя весь день на ногах, чувствую, что голова уже не варит. Давайте передохнём. Отлично, пойдём перекусим. Мы ведь даже не обедали, а того сушёного мяса, перехваченного по дороге, явно маловато. Впрочем, кухня тут так себе, вряд ли я съем много. «Мастер, там недалеко лоток с едой, давайте перекусим там. Клифдано, не против?» Теперь, когда он упомянул, в воздухе и правда разливался аромат жареного мяса. Пойдя на запах, мы вскоре добрались до лотка с характерными для этого материка шашлыками, богато усыпанных местными специями. И целой толпой в очереди, состоящей аж из трёх клиентов. Не то чтобы я был против того, чтобы есть стоя, но разве это не противоречит правилам этикета? Не думаю, что у нас есть возможность для выбора в столь поздний час. Пока двое спорили, Элли заняла очередь. Я пока постою, а ты, Рудоус, обеспечь место, где можем присесть. А проблем с языком не будет? Числа можно и на пальцах показать. Тоже верно. Всегда есть возможность вывернуться, даже не зная языка. Последовав её указаниям, я при помощи магии соорудил неподалёку для нас небольшие сидения. Хотя можно поесть и стоя, но раз уж нам нужен отдых, лучше посидим. Хотя, если совсем уж честно, я мог бы и на земле посидеть. Я тоже займу очередь. Клифф пристроился к Эленалис. Я уже закончил подготовку и сидел на сиденьях вместе с Зановой. <сосы> Только сев, я почувствовал, как же устал за день. Сидя здесь, я почувствовал себя так, словно весь день прошел впустую. Мы до сих пор не знаем, сможем ли отыскать Киширику, и даже если отыщем, еще неизвестно, знает ли она вообще хоть что-то полезное. Скорее, я чувствую шансы неудачи куда выше. Да и Боди Годи тоже. Вряд ли их интересовали какие-то болезни с учётом продолжительности их жизни бессмертия. Мастер, вам не стоит так напряжённо думать об этом. Что? А болезненно на дано Мастер, вам не стоит брать на себя всю ответственность. Не стоит брать всю ответственность. Верно, действительно. Но дело ведь не только в ответственности. Я просто хочу помочь с этой проблемой. Да... И всё же я понимаю её тоску по дому и желание вернуться, вот почему я тоже хочу помочь. Действительно? Я думал, ты счастлив, живя нынешней жизнью. Конечно же, но временами даже я чувствую ностальгию по дому, это тоже правда. Значит, даже Заноба чувствует тоску по дому. Я думал, что все его мысли крутятся только вокруг кукол, но полагаю, Заноба тоже человек. Но Нахоши Дано так отчаянно старается, её родина должно быть очень важна для неё. Парень, которого она любит, и семья. Всё это осталось там. Самые обычные банальные вещи, но никто не станет отрицать, что они крайне важны. Очень-очень важны. Для меня это почти лишено смысла. Для тебя это твои куклы. Ведя этот разговор, я время от времени посматривал на двух оставшихся спутников. Клиффа и Эленалис. Эти двое сильно изменились с нашей первой встречи. Клифф никогда не умел читать настроение окружающих, но понемногу стал куда более чутким. Еленалис тоже заметно изменилась с тех пор, когда всё, что её интересовало, это мужчины. Если они когда-нибудь вновь разойдутся, вероятно, все их старые дурные привычки разыграются с новой силой. Покупатели, стоявшие перед Клиффом, как раз завершили свои покупки. В этот момент к ним подошёл какой-то нищий, закутанный в потрёпанный плащ с капюшоном, но те просто пинком отшвырнули его прочь. При виде подобной сцены Клифф явно разозлился, и лишь Алиналис удержала его от конфликта. Зная, насколько Клифф хороший парень, могу поспорить, он наверняка поделится с этим нищим едой. Клифф и правда, купив дополнительную порцию шашлыка, протянул его нищему. Нищий встретил его с благодарностью и тут же принялся жадно пожирать с отчетливым чавканьем. Закончив первую, нищий, видимо, нагло потребовал еще порцию, так что Клифф купил еще один шашлык. То, как этот нищий вцепился в Клиффа, как нагло действует даже сама фигура... А? Э -э, дежавю? И этот нищий ведь только что поблагодарил Клиффа на языке людей. В следующий миг нищий разразился до боли знакомым смехом, настолько громким, что его слышно было по всем окрестностям. Сорвав себе тряпье, во все горло заявила... Моё имя Киширика Киширису, Великая Императрица Демонов! Ты спас мне жизнь, можешь просить о любом желании! У меня аж голова кругом пошла. Часть 7 Великая Императрица Демонов Киширика. Она выглядела точно так же, как и во время нашей прошлой встречи. Сапоги до колена, кожаные шортики, кожаный топик, стягивающий грудь, ключицы, утончённая талия, пупока бёдра, вся её кожа была очень светлой. И, конечно, самые заметные черты – пышные волнистые фиолетовые волосы и рога, как у козочки. Правда, в этот раз она была куда грязнее, но, без сомнения, это киширик и киширису. <свят> Клифф выглядит ошарашенным. Я впервые видел такие глаза у Элли и я и сам с трудом понимаю, что тут творится. Спокойным остался лишь Заноба. Задумчиво, потирая подбородок, он бормотал «О, так это есть возлюбленная Бадди-Гадди!» «Помогая другим, помогаешь себе» — эта фраза тут же всплыла в сознании. Клифф живое воплощение этого постулата. Легко говорить о помощи нищему, но мало какой обычный человек так поступит. Всё-таки речь идёт о нищих. В оборванной одежде, отвратительно воняющие, стоит приблизиться грязные с почерневшими зубами. Может, вам и будет их жалко, и вы захотите что-нибудь сделать для них, но вы, правда, пойдёте и сделаете. Я? Нет. Конечно, я не собираюсь пинками отбрасывать их прочь или что-то такое, но и любви я к ним не испытываю. А вот Клиф другой. У него действительно есть дух и сила для этого. Когда я только встретил его, то посчитал мелким засранцем, но в будущем он вероятно станет выдающимся священником. Виват, Клиф. Ладно, хватит уже расхваливать Клифа. Но почему Киширика попрошайничает здесь? Давай, говори, не сдерживайся, любое желание. Только сперва назови своё имя а э э клиф, гримуар. Клифф обернулся ко мне, ища помощи. Киширика меж тем, встав в пафосную фосу, продолжала вещать. Клиев ты накормил меня! Это великое дело! В конце концов, я уже полгода ничего не ела! Подойдя, я вступил в разговор. В таком случае, как насчет еще одной порции? о о Правда, вы по-настоящему щедры! Редко встретишь столь щедрых людей! Некоторое время после этого кишерика продолжала жадно жевать шашлыки из великой земной черепахи. Удивительно, как только все это уместилось в столь маленьком теле. А она меж тем жадно поглощала все новые порции. «Ох, я полна! Теперь я могу протянуть еще год!» Хлопнув себя по животику, довольно заявила Киширика. В конечном итоге она слопала все шашлыки сладка. Продав такую кучу, владелец должно быть очень доволен. А теперь... Давно не виделись кишерика сама. А ты? Когда я поклонился, кишерика уставилась на меня. А? Ммм. Mm. Затем ее зрачки крупнулись, и она хлопнула в ладоши. А, это ты! Тот человеческий мальчишка с отвратительно огромным количеством магической силы! Я тебя помню! Я даже давала тебе магический глаз! Тебя зовут А... Ну... Ба-ру-рубус Давно не виделись Рудеус грерат Я вам не робот-уборщик Давно не виделись, Рудеус Ты впрямь сильно вырос Как дела? Как жизнь? Кишерика, подойдя ближе, похлопала меня по бедрам Прям начальник с секретаршей Спасибо вам Магический глаз, полученный от вас, Кишерика Сама не раз спасал мою жизнь Вот как, вот как Кишерику указала на Клиффа «Итак, Клифф Гримуар, назови своё желание!» Видя, как решительно Киширика указала на него пальцем, Клифф сглотнул. Внезапно я вспомнил. Уникальный дар от великой императрицы демонов Киширики Киширису – магический глаз. Это всем известная легенда в этом мире. У Клиффа есть свои собственные цели в жизни. Особые магические глаза могут оказать неоценимую помощь в создании магических приспособлений. «Даже я задумался бы. Определенно. Так что же «Т-тогда, пожалуйста, расскажите мне, как можно вылечить сушающую болезнь!» «А?» «Моя знакомая заболел ей. Пока она в безопасности, но вряд ли ей станет лучше. Если вы знаете способ, то, пожалуйста, скажите мне!» «Какое облегчение. Прости, Клифф, что я засомневался в тебе. Как вернемся, надо будет обязательно угостить Клиффа чем-нибудь особенным». Ну, иссушающая болезнь, значит, навевает воспоминания. Так люди до сих пор страдают от неё. Это поистине шокирующая весть. Я подмигнул за Ноби, и кивнули друг другу. Судя по всему, Киширика и правда знает об этой болезни. Так её можно вылечить? Конечно! Надо просто раздобыть листья травы сока, сделать из них отвар и пить как чай, и вся хворь выйдет из тела! Я почувствовал, как рот сам растягивается в улыбке. Отлично. Даже если Киширика вдруг ошибается, мы впервые нашли хоть какую-то реальную зацепку о лечении. Сделать чай из травы листьев сокос, ну или, если проще, отвар и выпить его. Трава сокос. Никогда не слышала такой прежде. Где мы можем найти её? Эм, ну, в окрестностях призрачной столицы Майо. Призрачная столица Майо? Это плохо. Город, заработавший название призрачного, наверняка и отыскать почти невозможно. Можно посетить лишь во сне или он, как постепенно смещающийся мираж в пустыне. На северной оконечности хребта Красного Дракона есть долина, носящая имя Хвост Красного Дракона. Именно там расположена пещера Хвоста Дракона. Травосокос растет в самой глубокой части этой пещеры. Похоже, нам предстоит еще немало потрудиться. Хотя нет, это уже неплохо. Совсем неплохо. Куда лучше, чем не отыскав кишерику годами бесцельно слоняться по миру. Хм? А в горах Красного Дракона вообще было что-то вроде хвоста? Где именно находится это место? А во времена Второй Человека Демонической Войны из-за битвы Бога Дракона и Бога Битв разверзлась огромная дыра и это место было уничтожено? Э? Другими словами, этого места больше нет. Хотя стоп, это отличается от той истории, что я слышал. Эта дыра, разве она не разверзлась из-за схватки Киширики с Золотым Рыцарем? Хотя, честно говоря, Киширика выглядит не очень сильным в плане сражений. Ладно, забудем. Когда дело доходит до предания легенд, истина порой искажается самым причудливым образом. Сейчас самое главное — это трава Сокос. В таком случае, трава Сокос тоже была уничтожена? Нет! Киширика покачала головой. Пещера Хвоста Дракона была лишь местом, где её впервые обнаружили! Впервые обнаружили? Это значит, что она растёт и где-то в других местах? Трава сока растёт в самой глубине пещер, куда никогда не проникает солнечный свет! В глубине пещер, куда не проникает солнечный свет? Как подземелье? Ещё одно подземелье? В таком случае я должен собрать отряд помощнее. Из 20 Нет, у меня хватит средств, чтобы разом нанять сотню опытных искателей приключений. В конце концов, каждый владыка демонов стал выращивать эту траву в подземельях своих замков. Ну, всё-таки, отвар из травы сокос невероятно вкусен. Более того, он позволяет значительно продлить жизнь. Даже бессмертные демоны пьют его. То есть она хочет сказать... Серьёзно? Её свободно выращивают под каждым замком владык демонов? Более того, если это общепризнанный высококлассный ингредиент для чая, то, вероятно, его можно отыскать повсюду. ха Может, не сможешь её отыскать? Я правильно догадалась? Какой позор! Она даже под замком киширики растёт! Это паршивка Мне действительно захотелось хорошенько так пнуть её Пока эта мысль разворачивалась в мозгу, Клифф уже подступал к ней сжав кулаки Фыыы Прошу, успокойся, Клифф Сэмпай Пусть сначала расскажет всё до конца Хорошо, я понял Вот чё сказал то, что думал Ну, раз эта трава есть в замке, то все хорошо. Скорее, даже просто замечательно. Терпеть не могу, когда со мной вот так играют. Но сейчас я должен успокоиться, покорно склонить голову. Итак, кишерика сама, насчет чая сокос. Можем мы получить немного? Конечно, но правда есть одна проблема. Проблема? Эммм... Одна неприятная личность оккупировала мой замок. Она полная дура, но крайне раздражающая дура. Я скрывалась от неё почти полгода. О! Вдруг взгляд Киширики остекленел. Она посмотрела куда-то мне за спину. Что такое? Я тоже обернулся назад. Там стоял целый отряд воинов, оплачённых в угольно- на чёрные доспехи. 5, шесть, семь... Да их тут не меньше 20 человек! И с той стороны улицы изо всех переулков подходили все новые солдаты. Всего набралось человек 30. Мы были полностью окружены. Часть 8 Солдаты угрожающе посмотрели на нас. Эленалис выступила вперед, бросив руку на рука ядь калинка на ее талии. На лбу выступил холодный пот. Численное превосходство слишком велико. Проклятие, бежать некуда. Должен ли я схватить за новые клифа стоящих рядом и улететь? И бросить кишерику или Налис? Что же мне делать? Один из воинов, стоявший впереди, шагнул вперед. Затем он властным, чуть хрепловатым и явно напряженным голосом произнес «Мы личная гвардия бессмертной повелительницы демонов Атофа Ротофа, региона Гаслоу». Причем произнес на беглом человеческом языке. «Возможно, мы сможем договориться». «Властью данной мне Атофа сама приказом. «Немедленно передайте нам Киширику сама и проследуйте в замок!» После его слов черные рыцари, стоявшие позади, недоуменно стали сравнивать выданные им портреты с Киширикой, как и предположил Накопара. Повелительница, раздавшая им приказы, даже не задумывалась о таких мелочах, но как бы невелика была разница с тем портретом, если она и дальше будет так во все горло кричать свое имя, ее рано или поздно раскроют. «Что если мы откажемся?» Стоило или анализ негромко это произнести, как все рыцари разом обнажили мечи. Звук множества вытаскиваемых из ножем мечей слился в один угрожающий шум. Пощады не будет. Я не способен определить силу противника с одного взгляда, но даже у меня есть какой-то опыт. Даже я могу сказать, что эти ребята сильны. Личная гвардия без сомнения должна состоять из самых лучших воинов, куда более сильных, чем простые отряды рыцарей. «Нет, не надо! Если меня схватят, кто знает, что со мной случится! Атофа – самая большая дура из всех повелителей демонов!» Слова киширики заставили меня нахмуриться. Если Атофа не собирается что-то делать с киширикой после поимки, то зачем тогда вообще её ловить? Кроме того, у меня больше нет причин встречаться с Атофой. Стоит просто убежать. Но ведь нужная трава растёт в подземелье замка, так?» «Может, все же стоит пойти с ними? Я ведь даже не видел никогда этой травы, я не знаю, как она выглядит!» Пока я колебался, воин снял шлем. «Прошу вас». Это оказался седой, матерый, пожилой вояка. С мягкой улыбкой он поклонился нам. «Если вы не пойдете, то мы будем наказаны, а то сама Мы обещаем не делать вам ничего плохого, поэтому пожалуйста». «Я японец, способный сказать «нет» на любую просьбу». Я уже не тот, кем был когда-то давным-давно, и все же после столь вежливой, искренней просьбы, мое сердце дрогнуло. «Не слушайте его, он прихвостинятофе!» Киширика буквально обливалась холодным потом, такое чувство, что она что-то скрывает. «Я слышал ваш разговор, трава сока растет и в области Гаслоу. Нам известны также техники ее выращивания, если нужно, мы можем подготовить для вас саженцы, так что, пожалуйста, идемте с нами». Старый солдат вновь склонил голову. Я могу почувствовать его искренность, хотя он может силой схватить нас. вместо этого он смиренно просит нас об этом. Я не так много знаю о ботов, зато я знаком с Бади Гади. Для любого мужчины такой поступок требует немалой силы духа. Могу я спросить, почему кишерика сама так ненавидит аов и сама. Должна ведь быть причина по которой вы охотитесь на кишерику сама. Можете рассказать ее мне? Год назад Атофа сама, прибыв сюда, рассчитывала получить партию коллекционных вин местного производства региона Геккура, но Киширика сама выпила их все в одиночку. Аааа... Старый воин продолжал. Атофа сама очень ждала этих вин, поэтому пришла в ярость. Она призвала сюда всю свою личную гвардию со всей территории, чтобы отыскать и схватить Киширику сама. Мы сами не знали, как она выглядит, так что повелительница дала нам этот портрет. С тех пор мы её искали. Так вот, в чём дело. Я понял. Не говоря больше ни слова, я сам нацепил на кишерику Акобы с помощью своей магии.